Событие 48. -ое. Ты знаешь первое правило переговоров? Побеждает тот, кому они не нужны. А знаешь второе правило? Побеждает тот, у кого есть пулемет. Нация Z. Z Nation. Сингапур – город Львов, если с местного перевести. Львов одним словом. И он сейчас пока не английский, как бы официально. Тут правит султан целый. Султанат называется Джахор. А еще это остров. А еще основное население этого острова – китайцы. И они не коренные жители, а иммигранты. Прибыли 30 лет назад сюда англичане и начали разводить перец. И одно интересное растение – гамбира. Это растение из листьев и молодых побегов, которого извлекают дубильные вещества. Для выращивания всего этого и завезли китайцев. И теперь их тут тысяч пятьдесят, а то и больше. Англичане же строят потихоньку форты, никуда не спеша. Нет у них пока тут врагов. Голландцы давно с португальцами сдулись. Еще они строят порт. И там полно складов. Это настоящая перевалочная база на пути в Китай. Весь гарнизон острова 150 человек. В основном артиллеристы. А офицеров вообще двух десятков нет. Правда, там почти всегда стоит парочка английских кораблей военных. И, вот это уже точно, два-три купеческих судна тоже есть. Все это Сашка почерпнул из разговоров с командором Эрасмусом Омани. Непонятно, поверил ли он в то, что этот странный русский на европейца не похожий, действительно колдун или нет, но после того, как они в Гонконге узнали подробности бури на Черном море, «Стал страница князя Балаховского. Наивный. Куда на пятидесятиметровом кораблике можно скрыться от человека, который тебя ищет? Не за борт же сигать?» «Ты это, командор, не дрейф. Обещал отпустить, вот и отпущу. Только в Сингапуре, а не Гонконге. И не потому, что самодур Эдаки, а потому что тут тебе сразу карачун будет». Местные китайцы, которые почему-то не любят англичан, вот сто процентов признают в тебе великого британца и растерзают на сотню маленьких медвежат. Медвежат? Темнота, это не видел. Это Киплинг ваш написал. Маугли не читал? Говорю уже темнота. Не слышал. Твою же налево. Нет, Киплинг уже, понятно, родился, а вот книгу джунглей вполне мог и не написать еще. Молодой совсем. «Ну, не слышал и не надо. Отпущу в Сингапуре. Там, наверное, более лояльное к вам население. Опять же, можно тебя на купца голландского или португальского посадить. Они не китайцы, возможно, в живых оставят». «Ловлю на слове». Приплыли к Сингапуру, а там ни одного купца. Должно быть, один из тех корабликов купеческих, кого Сашка отпустил в Гонконге, успел досюда доплыть и предупредить всех. Даже нейтральных нет. Зато есть три корабля английских, военных. Вот только эта хрень всякая. Одни корабли, мелкая шхуна и не паровая, а просто парусная. Еще один — это шлюп, и тоже не паровой. И только один корабль паровой. «Циклопс» — паровой колесный фрегат. «Чего это там дымит?» — передал подзорную трубу командору Сашка. Амани долго рассматривал три корабля, а потом со вздохом отдал трубу Сашке. «Это фрегат «Циклоп». Какой же это фрегат, если на нем две мачты? Зато он большой, и на нем 16 32-фунтовых орудий. Экипаж 270 человек вместе с канонирами. Капитан, если мне не изменяет память, Роберт Уилсон Робертс. Это один из первых наших паровых фрегатов, построен в 1839 году». «Сдадутся?» Сашка обернулся, махнул рукой, показывая пленнику на идущие за ним в кельваторном строю четыре корабля, три из которых фрегаты с пятью орудиями. «Нет, я знаю Роберца. Он скорее застрелится, чем сдастся врагу. Тем более, ваше преимущество не так и велико, ведь они еще и под защитой форта на берегу. Ну и хрен с ним. Все одно, давайте к сэр Эрасмус, я вас отправлю парламентером. Можете не возвращаться». Предложите этим джентльменам сдаться, обещаю отправить всех на пять лет на Хоккайдо строить укрепления, а потом живыми и здоровыми отпустить на родину. Тем, кто пожелает перейти на сторону ханства Джунгария, обещаю дом в Калифорнии и жизнь богатого, ладно, обеспеченного человека, с женой кореянкой или японкой. А вот тем, кто сдастся после проигранного сражения, тоже обещаю передать их губернатору Восточной Сибири Муравьеву, Для рабского труда. Вот оттуда мало кто вернется здоровым. Сибирь очень суровая страна.